Типологические заметки к теме скандала у Достоевского Дмитрий Сигал, Нина Сигал-Рудник Первое. После классических работ Аскольдова и Бахтина представление о фундаментальном значении мотива скандала в поэтике романа Достоевского стало общепринятым. Целью настоящих заметок является типологический анализ мотива скандала в синтагматическом и парадигматическом плане. С тем, чтобы, во-первых, определенным образом структурировать этот важный момент поэтики Достоевского и попытаться рассмотреть его в более общем социокультурном плане, во-вторых. Синтагматическая типология мотива скандала у Достоевского сводится к тому, чтобы по возможности Выделить феномен, собственно, скандала в сюжетике романов писателя из контекста произведения, из той действительно все проникающей атмосферы скандала, которой пропитана у него все, от внешности героев и их речи до представления городского пейзажа и интерьера. Ниже мы попытаемся суммировать различные аспекты ситуации скандала, прекрасно понимая, что в рамках статьи многое, возможно, будет упущено. Скандал у Достоевского складывается из целого ряда компонентов, которые в отдельности могут характеризовать и другие сюжетные и психологические ситуации, и лишь вместе дают уникальный мотив скандала. Начнем с некоего общего качества, ингредиента, которое вовсе не обязательно должно присутствовать только в скандале. Скорее наоборот. Оно, пожалуй, более характерно для таких проявлений русской духовной, особенно религиозной жизни, которые ничего общего со скандалом Достоевского не имеют, но однако же входят в него обязательным образом. Это юродство, то есть тенденция к эксцентрическому поведению в кинетическом аспекте, иначе говоря, подчеркнутое и направленное на аудиторию самоуничижение. Очень многие герои Достоевского, мужчины и женщины, могут вести себя по-юродски – но совсем не всегда такое поведение является скандальным или составляет часть скандала. Например, совсем не скандальным является поведение хромоножки. Однако атмосфера юродства всегда присуща скандалу у Достоевского. Юродство может быть тихим и громким. «Мышкин versus Иволгин, Соня versus Маримеладов». Ясно, что скандал обязательно включает в себя момент громкости, подчеркнутости, выпеченности. Еще один важный момент ситуации юродства – это степень, сила юродства, как внутреннего состояния. Рассмотрим градации юродства, идя от меньшей к большей степени. Необходимо учесть, что в юродстве всегда есть момент экстериоризованный, купе с интериоризацией, то есть и, собственно, самоощущение и его внешние выражения. Юродство персонажа может проявляться даже в том случае, если свидетелей нет, но поведение его таково, как будто бы таковые были. Пожалуй, наименьшая степень юродства, но высокий градус душевного переживания присутствует в том, что Достоевский обозначает как «надрыв». Участники надрыва как процесса испытывают сильные и разрывающие душу тяжелые чувства, выводящие их далеко за рамки обычного поведения, в том числе и в речевом плане. Однако надрыв вполне может быть и тихим, камерным, как, например, надрыв Кириллова в Бесах. С другой стороны, надрыв может перерасти при определенных дополнительных условиях в громкий скандал, о чем будет сказано ниже. Если степень юродства усиливается, то может возникнуть ситуация кликушества или припадка. И кликушество, и припадок связаны с частичной или полной потерей контроля над собой, а иногда и памяти. Так поведение хромоножки можно временами считать кликушеским, вливающимся в ее рассказы, видения, фантазии. Однако оно никогда не переходит в припадок. С другой стороны, типичными проявлениями этого вида поведения являются припадки Смердякова, сочетающиеся, впрочем, с эпизодами гиперконтроля. При увеличении силы юродства, при наличии всех остальных факторов, персонаж может попасть в семантическое пространство болезни, то есть припадок может быть симптомом серьезного объективного заболевания, а юродство — субъективным аспектом его. Пограничным между припадком и скандалом следует считать нападение Илюшечки на Алешу Карамазова, когда мальчик теряет контроль над собой, бросается на Карамазова и уступленно кусает ему палец. Именно этот эпизод помогает дополнительно уточнить феноменологию именно скандала. В эпизоде с Илюшечкой отсутствует важнейший элемент скандала по Достоевскому — особая скандальная речь. Важным элементом юродства является именно специально отмеченная речь, и при увеличении силы юродства увеличивается и степень отмеченности такой речи. Достоевский часто подчеркивает, что его герои выглядят, ведут себя или говорят иступленно, то есть как-то подчеркнуто взволнованно, эмоционально, на грани потери самоконтроля. Впрочем, герой может говорить в высшей степени иступленно, но при этом очень тихо, как, например, Лиз Хохлакова, когда она одна, без свидетелей, иступленно повторяет «плохая, плохая, плохая», обращаясь только к самой себе. Соответственно, этот эпизод при всей его эмоциональной и этической проблематичности и густой атмосфере предскандала скандалом как таковым не является. Но если градус атмосферы повышается, и при этом наличествуют свидетели, то просто иступленная речь может перейти в крик, вопли, и тогда на лицо сам скандал. Итак, до сих пор для скандала нужны были юродства, надрыв и вопли. Но скандал, состоящий только из этих элементов, будет все же скандалом лишь в ограниченной степени. Ему будет не доставать еще какого-то важного аспекта. В юродстве есть не только речь и внутреннее состояние, но и состояние внешнее, проявляющееся в ненормативности облика и поведения. При повышении градуса юродства изменение этого внешнего состояния можно характеризовать как эволюцию от растрепности к безобразию. Таковыми, например, является внешность Мармеладова или, до некоторой степени, капитана Снегирева и капитана Лебяткина. Снижение степени юродства, но увеличение градуса скандальной речи, специальной отмеченности внешности и поведения, может привести к драке, которая иногда становится частью скандала, но сама по себе его еще не создает. Или, если ситуация развивается в другом направлении, При снятии момента драки, но добавлении моментов удовольствия, развлечения, свободного времени, мы можем из повышенной степени речи и поведения получить кутеж, частый момент сюжетики Достоевского. И если к нему все-таки добавить драку, то дебош. Однако просто безобразная внешность, громкий крик, надрыв и даже драка еще не создают ситуации классического скандала Достоевского. Для этого нужен еще один важный фактор, к анализу которого мы переходим, а именно социальная коммуникация. Второе. Скандал, по нашему мнению, появляется там, где к обязательным моментам повышенного еродства, ненормативных поведений, внешности и речи, добавляется один важнейший момент. Порыв к общению, имеющий своей целью установление личностного доминирования, господство, власти и, что самое главное, это установление происходит с позиции реальной или субъективно переживаемой слабости. Рассмотрим эту ситуацию пристальнее. Скандал у Достоевского — это определенный, четко выделенный сюжетный фрагмент, характеризующийся своим хронотопом и своими действующими лицами. Сюжет скандала всегда состоит в схватке, как правило, словесной, но иногда и с применением физических действий, битье посуды, мебели, избиение физическое унижение и тому подобное, которую инициирует зачинщик скандала по отношению к пассивному агенту, над которым он и хочет установить свое доминирование. Это может быть просто жертва, как Мармеладов визави Катерина Ивановна, или свидетель, становящийся объектом скандала, как Алеша по отношению к капитану Снегиреву, У скандала всегда есть свидетели, зрители, публика, соседи, случайно собравшаяся толпа. Эти зрители представляют собой общество, которому апеллирует зачинщик скандала и чьи поддержки он либо ищет, либо, презирая ее, может демонстративно отвергать. Развитие скандала всегда идет по восходящей линии, пока не достигает определенного пика, апогея, которым может быть либо вмешательство общества, как, например, реакции окружающих на нападение Мити на Федора Палча, либо даже некоторые переворачивания валентностей, ценностей, когда зачинщик вдруг переводит скандал в процедуру иступленного примирения. Смотрите описание поведения Марфы Петровны в ситуации скандала с Дунечкой в письме матери Раскольникова. Такое же изменение валентности может произойти и в результате полной прострации и акта смирения жертвы, мармеладов. Впрочем, это совершенно не означает, что катарсис в скандале обязателен. Таковы все скандалы с участием Ставрогина, где катарсис совершенно отсутствует. Так или иначе, скандал по Достоевскому — это всегда очень амбивалентное событие. Он характеризуется своим совершенно невероятным, недопустимым, позорным качеством. Как зачинщик скандала, так и общество на самом деле уверены, что происходит нечто недопустимо позорное. Для того, чтобы понять, что именно является столь позорным в скандале, надо взглянуть на другое, типологически весьма похожее на скандал события, которое тоже встречается в сюжетах Достоевского, но вовсе не носит столь недопустимого характера. Речь идет о выговоре, распекании. Ситуация распекания, то есть обращение одного человека к другому со словами обвинения, критики, возможно только, если этот человек занимает подобающее социальное положение начальника, старшего, господина по отношению к тому, кого он распекает. Тогда акт распекания, происходит ли он приватно или публично, воспринимается всеми сторонами, распекающим, распекаемым и свидетелями, как нечто вполне допустимое и даже подобающее. Примером такого распекания является эпизод с поручиком Порхом и Луизой Ивановной, или, в другом плане, вся ситуация повести «Скверный анекдот». Отметим, что по этой модели во многом было устроено русское общество до 1917 года и со второй половины 1930-х годов. Правда у Достоевского, и это надо подчеркнуть особо, есть четкая тенденция к тому, чтобы делегитимизировать акт распекания, сделать его чем-то совсем неподобающим, вплоть до прямого уподобления скандалу, как в скверном анекдоте. Но это лишь подчеркивает ту центральную отличительную черту скандала, которая красной нитью проходит через все творчество Достоевского. Зачинщиками скандала всегда являются люди слабые, низкого положения или состояния, у которых на самом деле в тех социальных рамках, куда они помещены, нет никакого права и никакой возможности кричать на тех, против кого они затевают скандал, тем более бросаться на них с кулаками. Лишенный возможности естественным путем сделать выговор обидчику, зачинщик скандала эмоционально узурпирует себе отсутствующее у него право старшего, и производит то распекание, на которое он способен в этом случае. А для того, чтобы это распекание стало действенным, скандалист или скандалистка компенсирует этот недостаток силой и градусом воздействия в других планах. Достоевский делегитимизирует акт распекания со стороны начальства потому, что, во-первых, он вовсе не верит в то, что начальство, естественно, этим правом обладает. И здесь Достоевский, конечно, остается верным социалистическим убеждением своей молодости, а во-вторых, потому что не признает ни за кем право указывать другому. Скандал поэтому остается единственным легитимным путем переубеждения — психологической демонстрацией своей правоты. Здесь как бы выравнивается исходное поле, когда более слабые посредством психологического нажима отнимает у более сильного — по психофизической фактуре человека его органическое преимущество. Конечно, следует эту ситуацию рассмотреть и телеологически. Дело в том, что скандал вовсе не разрешает экзистенциальную ситуацию в целом. Во всяком случае, зачинщик скандала такого разрешения не обретает никоим образом. Какой же может быть более глубокая цель скандала по Достоевскому? Представляется что более глубокая его цель лежит как раз в плоскости борьбы того личностного типа, которым мы назвали психологически слабым, с типом органически более сильным. Здесь сравнение с психологическими сюжетами и типами творчества Льва Толстого поможет, как нам кажется, прояснить дело. Начать следует с тех ситуаций и персонажей Толстого, которые отсутствуют у Достоевского. Так, герой раннего рассказа Толстого «Два гусара» Гусар Турбин восстанавливает справедливость, самолично наказывая, в сущности избивая, карточного шулера, вынуждая его вернуть полковые деньги, проигранные ранее молодым приятелем Турбина. Вроде бы ситуация по своим внешним характеристикам, применение грубой физической силы, пренебрежение внешними светскими условностями, презрение к антагонисту, может напоминать какой-нибудь выверт Николая Всеволодовича Ставрогина, но только на очень поверхностный взгляд. Сравнение со Ставрогиным поможет уяснить всю огромную психологическую разницу. Герой Толстого абсолютно уверен в полной и объективной правоте своего поступка с точки зрения традиционной морали основаны на органичной, невопрошающей и не сомневающейся вере в Бога, которая здесь транслируется, транспонируется в абсолютное доверие к самому себе. И таких центральных героев, на которых можно положиться, что они защитят правду, не выдадут, у Толстого достаточно. Таковы и Пьер, и Андрей, и Платон Каратаев, и Кутузов в «Войне и мире». Но даже те герои Толстого, которые испытывают моральные и экзистенциальные мучения, вроде отца Сергия или даже Познышева в Крейцеровой сонате, и оказываются замешанными в жуткие коллизии типа скандала, все-таки ведут себя совершенно иначе, чем скандалисты Достоевского. Во-первых, они относятся к тем, с которыми у них возникают проблемы, без всякого умысла. Даже если, как в случае Познышева, этот конфликт заканчивается взрывом эмоций и убийством. Герои Толстого никогда не испытывают ни антагонистов, ни общества. Им и в голову не может прийти, что свое страдание можно разрешить или облегчить, заставив также страдать другого. Напав с ножом на жену, Познышев хочет устранить врага. Он неправ и за это несет наказание, в том числе и от мук собственной совести. Однако герой Толстого предпочитает убийство возможности издеваться над женой, мучить ее в отместку за собственное страдание, и уж тем более он не извлекает из этого мучительства удовольствие, как всегда происходит в скандалах Достоевского. Именно в этом удовольствии и заключается особенно позорный характер этих скандалов. Третье. Можно сказать, что герои Толстого это люди верующие, даже религиозные, лишенные коренных сомнений. Для их веры им не нужен никто, ни собеседник, реальный или мнимый, ни испытания. Сомнения героев Толстого и, конечно, самого Толстого лежат в плоскости социальной, общественной. Действительно ли церковь хранит и поддерживает веру? Но они никогда не касаются существа самой веры. Герои Достоевского, за редким и существенным исключением некоторых женских персонажей, Сонечка Мармеладова, Хромоножка и старца Засимы лишены именно веры. Никто из них не верует в Бога. Но это вовсе не потому, что у них есть какие-то принципиальные возражения против идеи Бога или идеи веры. Нет, они просто лишены чувства веры во что бы то ни было. Надо сказать, что Достоевский остро ощущал это свойство своих персонажей. Поэтому в братьях Карамазовых и возникает образ Алеши, который должен был стать человеком веры. Но и Алеша — это, конечно, отнюдь не цельный человек, подобный людям Толстого. В нем нет сильной органической внутренней веры, уверенности. Это человек еще до веры, в нем есть наивность и нетронутость веры ребенка. Важно, однако, что в экстремальных ситуациях он проявляет себя как тип истерический, что означает, что в нем есть потенциал скандалиста, просто виртуальный, не реализовавшийся. Такой человек нуждается в постоянном подтверждении своего достоинства, своей ценности со стороны других. Герои Достоевского не могут быть самодостаточными, им нужно духовно питаться за счет других, нужно утверждение собственного «я» со стороны не только некоторого другого человека, но каждого другого человека. Это и есть база и постоянный источник скандала. Ведь каждый посторонний человек вовсе не спешит утвердить ценность личности скандалиста. Взятый объективно такой человек к ней безразличен, а субъективно, с позиции скандалиста, каждый посторонний человек «я» скандалиста, подрывает бросает ему вызов. Поэтому скандалист не может не создавать такие ситуации, в которых эти люди будут убеждаться в ценности его «я» и утверждать его. Отсюда любой скандал у Достоевского – это провокация, призванная такую ситуацию создать. Мир Толстого – это мир, зиждущийся на вере и уверенных людях. Кризис этого мира не связан с кризисом веры. Для снятия кризиса надо исправить мир как таковой. Мир Достоевского — это мир, лишенный веры. Кризис мира Достоевского — это кризис именно веры. Снять кризис невозможно, ибо принципиально неверующие люди жаждут поместить себя в недоступное и недостижимое состояние веры. Но можно, по-видимому, добиться, во-первых, некоторого моментального психологического состояния, иступления, сходного с тем, которое сопровождает действительный акт веры во впечатлительных натурах, а во-вторых, попытаться доказать, что подлинная, неподдельная религия должна зиждеться именно на таком иступлении, при котором различие между органически верующими людьми и людьми неверующими снимается. В сущности, так достигается экспроприация веры и религии людьми, не способными к вере. Противопоставление монологизма и идеологизма, проведенное Бахтиным применительно к Достоевскому, есть описание ситуации приоритета психологической религиозности, нуждающейся для своего существования в ратификации неким другим, перед религиозностью антологической, вовсе не нуждающейся в санкции другого. Скандал есть, таким образом, насильно навязываемый диалог с позиции слабого с целью узурпировать психологические ощущения, которые в подлинной религиозной ситуации дает вера. Четвертое. Обращаясь теперь к феноменологии скандалов, отметим, что реальные обстоятельства скандала — кто начал первым, кто вмешался, как он развивался, вокруг чего был начат и как прекратился. Плюс еще много других подробностей, бесконечно разнообразны, Но любопытно отношение повествующего голоса к скандалу. Это отношение кажется довольно одинаковым от скандала к скандалу, от романа к роману. Его можно определить как мини-пейное по Бахтину, ироническое, даже йорническое и вместе с тем сочувственно переживающее. В качестве примера представим развитие одного скандала. Главы 9 и 10 первой части Идиота. Первый визит Настасьи Филипповны к своему назначенному жениху Гане Иволгину. Скандал здесь разыгрывается бурно, но вместе с тем в нем можно увидеть отчетливое постепенное развитие. Главная движущая пружина скандала это чувство невыносимого стыда и унижения, которое испытывают внутренне два протагониста Ганя и Настасья Филипповна и которые оба пытаются подавить, перевести в нечто другое. Настасья Филипповна делана веселостью, непринужденностью, смехом, а Ганя — попытками вернуть происходящее в приличное, подобающее русло. Поскольку главные протагонисты скандала слишком заняты маневрированием ситуацией, сам скандал внешне довольно долго никак не может разгореться. Важно при этом, что Анастасия Филипповна, будучи социально в более низком положении, несомненно, гораздо сильнее Гани личностно, психологически и даже экономически, поэтому формальной зачинщицей скандала будет не она. Но и Ганя в этой ситуации им быть не может, поскольку его психологическая задача состоит именно в том, чтобы скандала избежать. Для разжигания скандала требуется, как было показано выше, особые условия и дополнительные персонажи. Одним из них становится отец Гани, генерал Иволгин, с его подчеркнутым игнорированием реальной ситуации и реального распределения статуса и престижа. Он как бы подыгрывает Настасе Филипповне, увеличивая и без того невыносимое унижение Гани. Другим таким персонажем будет сестра Гани Вария, который возьмет на себя роль формальной зачинщицы, защитницы чести семьи. Необходимое для скандала общество, а с ним и момент безобразия, пьянства и драки, появляется с прибытием в дом Иволгиных Рогожина с его компанией. Так создается особая обстановка скандала. Провокатором его становится Рогожин, бросая направо и налево безобразное оскорбление и предлагая Гане деньги за то, чтобы он отказался от свадьбы. Пик скандала наступает, когда Варя, сестра Гани, вместо того, чтобы попытаться унять Рогожина, набрасывается с бранью на Анастасию Филипповну. Но вместо того, чтобы на оскорбление ответила сама Анастасия Филипповна, на них реагирует брат Вари, обязанный к этому, так сказать, с двух сторон. Со стороны социального приличия, как жених оскорбленный, и со стороны социального неприличия, как брат оскорбительницы. Он хватает Варю за руку, желая одновременно оказать на сестру физическое воздействие и предупредить физическое насилие с ее стороны. Варя, тем не менее, выходит из-под его контроля и отвечает также физическим воздействием, но гораздо более оскорбительным. Она плюет брату в лицо. В ответ Ганя бросается влепить ей с размаху пощечину. Эти осложнения в типичном развитии сюжета скандала показывают, что здесь все обстоит вовсе не так, как казалось на первый взгляд. Варя вовсе не является настоящей зачинщицей скандала, поскольку ее действия — это реакция на провокацию, которую устраивает своим приходом Настасья Филипповна. На самом деле именно Настасья Филипповна является подлинной зачинщицей скандала. Она скрывается в тени, провоцируя своего жениха, чтобы определить как его истинные намерения, так и характер. И вполне преуспела бы в этом, если бы не вмешательство в той точке скандала, на которой мы прервали его изложение, князя Мышкина. Он хватает Ганю за руку, останавливая удар. В ответ Ганя наносит пощечину самому князю. На этом безобразная часть скандала, дебош, драка завершается. Наступает очередь разрешения конфликта, катарсиса. Князь смиренно принимает оскорбление. Он готов сам претерпеть унижение, но не дать Гане унизить другого человека. На первый взгляд это Варя, но на деле Настасья Филипповна. «Ну, это пусть на мне, а ее все-таки не дам». Эта фраза князя относится без сомнения «это все-таки...» к Анастасии Филипповне, как к страдающей слабой стороне. Так раскрывается подлинный облик князя, его настоящая сила, способная не только подчинить себе волю других, но и изменить ценностное содержание ситуации. Ситуация скандала на этом этапе внезапно превращается в ситуацию эпифании. Это не есть конец скандала Достоевского, который непременно должен иметь свое продолжение в сцене с пачкой в 100 тысяч рублей. Таким образом можно провести различие сюжетной функции, почти по пропу, от роли персонажа в сюжете скандала Достоевского. То, что представляется отличительным признаком персонажа, например, его обидчивость, вспыльчивость, которые на первый взгляд играют большую роль в развязывании скандала, при более детальном рассмотрении уходит на задний план, а на передний план выступает нечто другое глубина переживаемого оскорбления, скрываемая заделанной веселостью. В только что описанном скандале очень четко проступает основная его функция как способа выявить, проявить, словно на фотографической пластинке за ситуацией скандала ситуацию религиозного испытания веры. Правда, здесь для этого понадобился специальный и очень важный персонаж — князь Мышкин. В других скандалах у Достоевского момент соприкосновение с верой у людей, как правило, веры не имеющих, гораздо более проблематичен. Большой интерес представляет в этом смысле описание скандала, так сказать, вторичный скандал, в письме матери Раскольникова сыну в самом начале романа «Преступление и наказание». В этом описании легко уловить пародийные элементы по отношению к так называемой оригинальной модели скандала. Они проявляются как в языке, так и в трактовке некоторых моментов сюжета скандала. Язык этого описания подается как внешне совершенно простой и искренний, но в этой искренности и простоте как раз улавливается достаточно большая степень издевки в авторском голосе. Соответственно, интерпретация мотивов и связей тех или иных сюжетных ходов скандала также представляется совершенно иной, нежели ее мог бы представить голос персонажа. Вот, например, как характеризует мать Раскольникова поведение Марфы Петровны в ситуации, в которой очутилась Дуня. Короче, несмотря на добрые и благородные обращения Марфы Петровны, супруги господина Сведригайлова и всех домашних,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 а сама целый час кричала и, наконец, приказала тотчас отвезти Дуню ко мне в город на простой крестьянской телеге, в которую сбросила все ее вещи, белье, платье, все, как случилось, неувязанное и неуложенное. А тут поднялся проливной дождь, и Дуня, оскорбленная и опозоренная, должна была проехать с мужиком целых 17 верст в некрытой телеге. Если сравнить этот скандал с описанным выше скандалом из романа «Идиот», то сюжетная функция образа Марфы Петровны сходна с функцией Варь. В структуре противоборства статуса и престижа зачинщиком скандала является герой, антипод Настаси Филипповны, сведригайлов которому нужно унизить гордость Дуни, выставить ее продажной и легкодоступной.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 Хронотоп этого долгого скандала в целом похож на хронотоп скандала, длящегося минуты или часы. Основной локус — это дом, квартира, а общество — соседи. Заметим, что и в «Идиоте» скандал с Настасьей Филипповной занимает хронотоп всего романа и развивается в тех же локусах. Однако есть и любопытная структурная параллель. Если в идиоте переломным моментом является вмешательство князя Мышкина, то в письме матери Раскольникова таковым будет роль собор. После его упоминания динамика скандала начинает развиваться в обратную сторону, от поношения к возвышению. Свидригайлов одумался и раскаялся, и, вероятно, пожалев Дуню, представил Марфе Петровне полные очевидные доказательства всей Дунечкиной невинности. Марфа Петровна была совершенно поражена и вновь убита, как сама она нам признавалась, но зато вполне убедилась в невинности Дуничкиной и на другой же день, воскресенье, приехав прямо в собор на коленях и со слезами молила владычеству дать ей силу перенесть это новое испытание и исполнить долг свой. Затем, прямо из собора, никому не заезжая, приехала к нам, рассказала нам все, горько плакала,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 что, мне кажется, уже и лишнее. В этом пассаже любопытна определенная структура ронда. Появление в начале и в конце пассажа ноток авторской иронии, вкрапленных в повествовании персонажа, который изменяет звучание описанного скандала. Пятое. У Достоевского существует тесная связь идеи скандала с идеей провокации. В разобранном примере мы видим, что вся эта провокация Свидригайлова имеет своей целью смягчить сопротивление Дуни. Ему нужна Дуня в ее прежнем, притягательном для него обличии самостоятельной и привлекательной молодой девушки. Потому он полагает, что Дуня, познавшая всю горечь падения в глазах общества, будет готова признать его, Свидригайлова, своим спасителем. Провокатор здесь Свидригайлов — а его жена играет очень важную в любой провокации роль подстрекателя. При этом невинный подстрекатель — тот, который не отдает себе отчета в том, что разыгрывается провокация еще важнее для ее успеха, чем подстрекатель сознательный. Конечно, не каждый скандал у Достоевского представляет собой полностью продуманную и рассчитанную провокацию. Но зерно провокации есть в каждом скандале. Так в выше рассмотренном скандале из идиота провокатором является Настасья Филипповна, невинным подстрекателем Варя, а подстрекателем сознательным Рогожин. Следует добавить к этому, что провокационность как таковая вовсе не обеспечивает успех скандала, в том числе и скандала провокации. Провокация Свидригайлова в конце концов закончилась неудачей, и Дуня не уступила ему. Заметим, что эта неудача в сочетании с абсолютным неверием Свидригайлова является причиной его самоубийства. Случай случае скандалов, которые запутывают Дуню Свидригайлов, это модель, где зачинщиком сначала является человек вовсе не слабый в социальном смысле. Слабость его проявляется уже после того, как скандал завершается. Она, так сказать, становится очевидной, когда разыграны все карты скандала. Можно сказать, что здесь роль провокатора и зачинщика временно расщепляется, и зачинщиком становится тот персонаж из пары, который слабее, Марфа Петровна. Однако подлинный поединок сил здесь происходил в плане психологической силы слабости. И на этом уровне Свидригайлов, несомненно, чувствовал себя слабее своей жертвы Дуни, несмотря на все свое социальное превосходство. Ее, как ему казалось, упрямство, а на самом деле моральная сила, взяла в конце концов верх над его социальной и психологической силой. Скандалы, организуемые Федором Павловичем Карамазовым, это такой тип скандала у Достоевского, где зачинщик и провокатор не расщеплены, а объединены в одно лицо. Более того, Федор Павлович вовсе не слабый тип ни социально, ни психологически. Тем не менее, его слабость — это слабость человека, начисто лишенного престижа и уважения в обществе. Его скандалы-провокации, в отличие от скандала Свидригайлова, вовсе не имеют целью добиться чего-то от своих жертв. Цель скандала Федора Павловича двойная. Во-первых, унизить своих собеседников любым способом, поставить их на тот же низкий, подлый уровень, на котором он находится сам а во-вторых, защитить свою территорию со всем, что на ней находится, от посягательств, действительных и мнимых со стороны других. В этом отношении любопытно, что первый скандал Федора Палча заканчивается так же, как и скандал Свидригайлова — прямым поражением. Старец, перед которым Федор Палч всячески унижает своего сына Дмитрия, поклонился Дмитрию Федоровичу в ноги, полным, отчетливым, сознательным поклоном и даже лбом своим коснулся земли. Алеша был так изумлен, что даже не успел поддержать его, когда тот поднимался. Слабая улыбка чуть-чуть блестела на его губах. «Простите, простите все!» — проговорил он, откланиваясь на все стороны своим гостям. Важным отличием от скандала Свидригайлова, как и от всех других скандалов Достоевского, Является здесь место скандала. Ситуация скандала локализована в монастыре, и Федор Павлович, принципиально неверующий и готовый в любую минуту над верой глумиться, оказывается перед явным свидетельством ее торжества. Унижение жертвы оказывается ее возвеличением. Справедливости ради надо добавить, что именно Федор Павлович отлично чувствует это и потому сразу же затевает второй, еще более мерзкий скандал, чтобы все-таки остаться в выигрыше. Шестое. Какова же логика скандала Достоевского? Исход скандала как цельного сюжетного построения романа Достоевского всегда один — смерть или убийство. Помимо смерти Федора Палча, последовавшей за серией скандалов-провокаций, Упомянем трагическое убийство настасьи Филипповны, самоубийство Свидригайлова, Кириллова и Ставрогина. Сами скандалы нередко помещаются Достоевским в атмосферу смерти. Скандал при агонии Мармеладова, серию скандалов на его поминках. Скандал как будто позволяет герою, взлетая на волне последнего иступления, перейти, преодолеть страх смерти, своей или чужой. Самая же смерть может выступать как последний звучащий или беззвучный крик в скандальном диспуте, и, конечно же, в высшей степени важен адресат этого крика обращения. Седьмое. Заметим, что тема провокации и тема скандала в той форме, в которой они существуют в романах Достоевского, находит, разумеется, богатые параллели в политической истории России. Оставляя подробные исследования этого вопроса до другой возможности, отметим лишь, что само использование провокации как метода борьбы в противоборстве между революционным подпольем и охранкой с обеих сторон свидетельствует о том, что каждая из сторон заранее считала себя более слабой по сравнению с противником и поэтому надеялась именно на провокацию как на возможность нейтрализовать сильную сторону врага. Так не чаев, обосновывает необходимость провокации в катехизисе революционера как обязательный момент в борьбе с огромной государственной машиной. В свою очередь охранное отделение, а впоследствии и ВЧК, НКВД, КГБ, считают противоборствующие им силы частью огромного всесильного и всемирного заговора, будь то интернационал, жиломасонский заговор, международный троцкизм и так далее. История борьбы Сталина с его политическими противниками, сначала действительными, а потом все более и более виртуальными и даже выдуманными, вызывает многочисленные параллели со скандалами Достоевского, при всем том, что традиция скандала и особенно скандального публицистического стиля в коммунистическом обиходе восходит к Ленину. Подробное описание всех характеристик партийного скандала и его типология – задача отдельной работы. Отметим здесь лишь некоторые черты такого скандала в связи с их сходством с мотивом скандала у Достоевского. Прежде всего отметим, что скандальная полоса в истории ВКПБ, КПСС характеризуется внутренней эволюцией участников. Эту эволюцию можно охарактеризовать как тенденцию ко все большей, с течением времени и по мере укрепления власти Сталина, экстериоризации скандала. Так же, как скандал у Достоевского, партийные скандалы происходят публично, причем степень публичности в начале сталинского периода гораздо больше, чем в конце. В начале скандал действительно обладает определенной непредсказуемостью, хотя все заранее построено так, чтобы Сталин одержал победу. Участники скандала обмениваются оскорблениями, разговор идет на повышенных тонах. Вот примеры из типичного скандального документа. Стенограммы объединенного заседания Политбюро ЦК и Президиума ЦКК ВКПБ от 8 сентября 1927 года по вопросу о проекте платформы Троцкого, Зиновьева, Муралова и других от 3 сентября 1927 года. Речь идет о самом заключительном этапе борьбы против объединенной оппозиции троцкиско зиновьевского блока после которого вожди и члены этого блока были исключены из партии, а Троцкий выслан в Алмату, а потом изгнан из СССР. Интересно отметить, какому обществу апеллируют здесь оппозиция и большинство. Оппозиция обращается к некоему идеальному партийному коллективу, существующему только в ее воображении, к так называемым сознательным рабочим, к авангарду рабочего класса в то время как большинство апеллирует прежде всего к действительно присутствующим на заседании Политбюро членам партийного руководства и партийным кадрам на периферии, то есть к вполне реальному партийному обществу. Поэтому оскорбления членов оппозиции, обращенные к большинству, относятся к системе ведения партийной жизни и к руководству кадрами, а оскорбления большинства — к реально присутствующим руководителям оппозиции. В самом начале заседания Зиновьев говорит, «Можно получить экземпляр этой склоки». Затем он продолжает. «Сильный Центральный Комитет накануне съезда не станет писать такие глупости. Вот что скажут всякие, кто прочтет этот ваш документ. Попытка напугать нас вам не удастся. Мы имеем сказать нашей партии ряд вещей. Это изложено в нашей платформе, и это мы нашей партии скажем». Никакие бонапартийские попытки зажать нам рот не удадутся. След за этим Угланов бросает ему из зала. Трус, а изображайте себя храброго человека. Обе стороны пытаются подчеркнуть свою силу и слабость противника. Вам не удастся, а вы трус. Заметно стремление сторонников большинства по любому поводу задеть, скомпрометировать оппозицию. В результате скандал превращается в травлю нескольких вождей оппозиции со стороны толпы большинства. Троцкий подметил организованный характер этой травли. На пленуме же специально для стенограммы разыгрывается борьба против оппозиции. Речи произносятся по специальному наряду. Во время выступлений Троцкого и Зиновьева часто раздаются издевательские реплики и шум. В конце концов, скандал разражается по-настоящему. Сталин, все время прикрывавшийся своими клевретами, не выдерживает спокойного тона, когда Троцкий напоминает ему «Меня партия держала во главе армии». Сталин взрывается. Жалкий вы человек, лишенный элементарного чувства правды. Трус и банкрот, нахал и наглец, позволяющий себе говорить вещи, совершенно не соответствующие действительности. Этиология сталинского скандала вбирает в себя и скандальную брань Федора Палча и поведение Лужина, обвиняющего Сони в воровстве, но, конечно, еще более поведение Сталина здесь напоминает хвостовство генерала Иволгина. Например, следующую тираду Сталина. Имеется ряд документов, и это очевидно всей партии, что Сталина перебрасывал ЦК с фронта на фронт в продолжении трех лет, на юго-восток, на север и запад, когда на фронтах становилось туго. Я хорошо помню, как в 1920 году требовал от меня ЦК переезда из Харькова в Ростов, где у нас дело обстояло плохо. И когда я настойчиво просил ЦК отменить это решение, указывая на то, что мне пора вернуться в свои наркоматы. Однако цель скандала Сталина иная. Он желает не просто унизить соперника в глазах общества и возвеличить себя за счет этого но стремится уничтожить его физически и присвоить себе всю его моральную и ценностную собственность. Желание быть абсолютным властелином основывается у Сталина на постоянном ощущении собственной эмпирической ущербности по сравнению с потенциальным всесилием алкаемой им роли всемирного или, на худой конец, всесоюзного владыки. Скандал и провокация становятся поэтому отличительной чертой его поведения как способа утвердить себя в качестве всемогущего руководителя всемогущей партии. Отсюда понятно, почему по мере ликвидации реальной оппозиции и укрепления своей власти Сталин все более и более начинает прибегать к созданию оппозиции вымышленной, виртуальной. По поводу каждого такого разоблачения он устраивает масштабные скандалы на заседаниях Политбюро. Эти скандалы все более и более напоминают скандалы Федора Палча и Фомы Опискина, где жертвам приклеиваются совершенно абсурдные клички, вроде того, как Федор Павлович называет помещика Максимова «фон-зоном». Предъявляются фантастические обвинения. Поскольку сталинские жертвы теперь гораздо меньшего калибра, чем Троцкий, Злобная перепалка в скандале заменяется издевательскими репликами, замечаниями, пренебрежительными уколами и постоянным желанием унизить, сбить с толку, запутать. Таков, например, обмен репликами между сталиным и Куйбышевым на объединенном заседании Политбюро ЦК и Президиума ЦК ВКПБ по вопросу о фракционной работе товарищей Сырцова, Ламинадзе и других. 4 ноября 1930-го. «Сталин. Что думает Сердцов ночью, когда ему не спится?» «Куйбышев. О животноводстве». Это может быть и просто пренебрежительная грубость по поводу уже готовящейся расправы с правой оппозицией, как в следующей цитате из выступления Сталина на том же заседании. Звонить телефон. Оказывается, Бухарин. Хочу с тобой по душам поговорить». А «О чем с тобой по душам говорить?» Ты будешь психологию терроризма разводить. Пошел к Теперь от новоявленных оппозиционеров требуется не просто поддержка линии партии, а активное участие в скандалах против самих себя. На том же заседании Сталин говорит Рыкову. Двурушничество Рютина доказано. Доказано, что он был связан с правыми уклонистами. Ты, лидер правых уклонистов, считался и до сих пор считаешься. Возмутительно себя человек вел. Исключили его из партии, но хоть бы единым словом товарищ Рыков отозвался на это. Рыков, я голосовал за исключение. Сталин, ну что голосовал? Постепенно, однако, роль таких прямых скандалов в жизни партии уменьшается. И к 1937 году они полностью перестают быть публичными. Жертвы больше в скандалах не участвуют, и скандалы — превращаются в массовые родения с публичными бичеваниями невидимых врагов и самобичеваниями. Наиболее актуальными становятся массовые сессии Сталина по поучению и распеканию, организованные по типу скандала распекания у Достоевского, когда каждый из участников знает свою роль в этой своеобразной игре, где поучение и наказание заранее запланированы, но, конечно, степень наказания может варьироваться. В целом, тон публичных выступлений Сталина все более и более отдаляется от тона скандала, приобретая, скорее, характер тона распекающего или журящего, нередко с издевательским оттенком. Одновременно тон скандала сохраняется и даже усиливается в тех случаях, когда происходят более камерные встречи например, выступление Сталина перед киноработниками по поводу фильма по сценарию Авдиенко «Закон жизни» или ремарки Сталина на заседании Оргбюро ЦК ВКПБ по вопросу о журналах «Звезда» и «Ленинград». Обращает на себя внимание тот факт, что если скандалы 1920-х, начало 1930-х годов провоцировались ощущением слабости Сталина по сравнению с возможностями оппозиции, то скандалы распекания позднейшего периода всегда вроде бы производились с позиции собственной силы и авторитета, однако и в них всегда сохраняется память о старых партийных скандалах и мелькают имена Троцкого, Бухарина и других. В заключение позволим себе предположить, что массовые убийства и террор сталинской эпохи в большой степени являются типологическим следованием сюжетной структуре скандала Достоевского разрешение которого, как уже указывалось выше, всегда убийство или смерть. Однако, возможно, что и самого Сталина в результате погубила та же сюжетная схема. Так же, как в случае Федора Палча, его постоянные скандалы и провокации спровоцировали его убийство, так и подготовленный самим Сталином последний большой скандал — фабрикование новой оппозиции Молотов, Микоян, Ворошилов, Берия — В купе с организованными массовыми общественными процессами ускорил смерть или все-таки убийство диктатора одной шестой части земного шара.